Глава 2. Прибежище в трех драгоценностях. Все буддийские традиции согласны. Чтобы стать буддистом, необходимо принять прибежище в трех драгоценностях. Хотя люди могут прийти к этому по разным причинам, устойчивое принятие прибежища возникает благодаря знанию и пониманию учений на основе рассуждений и непосредственного опыта, которые укрепляют нашу уверенность в истинности учений Будды. Будда в первую очередь направляет нас за счет того, что описывает путь к освобождению и пробуждению. В Самадхираджа Сутри сказано, «Будды не смывают скверн водой, не устраняют духу существ руками, не переносят на других своих познаний, они ведут к освобождению посредством учений об истинной природе реальности». Мы должны следовать этому пути и самостоятельно его практиковать. Никто другой за нас это сделать не в силах. Сам Будда призывал нас понять его учения, а не слепо ему следовать. Это особенно важно в 21 веке, когда грамотность и образование широко распространены, а люди уже не довольствуются слепой верой. Теперь людям стали доступны тексты множества религий, и если молодое поколение сочтет объяснения буддистов старшего поколения поверхностными, неадекватными или суеверными, убедить его не удастся. Для того, чтобы принести пользу будущим поколениям, мы должны прилежно учиться и правильно практиковать харму, а затем учить ей других на примере собственной жизни, демонстрируя пользу от практики учений Будды. Для правильного принятия прибежища у нас должно быть четкое представление о том, что такое три драгоценности. Для этого, в свою очередь, важно понимать четыре истины ариев. На основе принятия прибежища мы продолжим учиться, размышлять и медитировать над учениями Будды, благодаря чему наше прибежище окрепнет. Это вдохновит нас еще больше учиться и практиковать. Так мы и движемся по пути. Принятие прибежища и понимание учений друг друга дополняют. Существование трех драгоценностей. В палийских и санскритских сутрах Будда утверждает, тот, кто видит взаимозависимую природу явлений, видит и Дхарму. Тот, кто видит Харму, видит татхагату. Нагарджана поясняет, основа для проверки существования трех драгоценностей – понимание взаимозависимой природы явлений. При подробном рассмотрении мы выясняем, что личности и явления – это нечто зависимое. У взаимозависимости есть три аспекта. Первый аспект. Обусловленные вещи зависят от своих причин и условий. Росток возникает из семени, а наш опыт зависит от наших прошлых действий или кармы. Второй аспект. Все явления, как непостоянные, так и постоянные, зависят от своих составных частей. Постоянные явления – это такие явления, как свободные от препятствий пространства, пустотность и прекращение. Они свободны от ежемгновенного распада под влиянием причин и условий. Наше тело состоит из таких частей, как руки, ноги и внутренние органы – а те, в свою очередь, состоят из других частей. Наш ум состоит из последовательности краткосрочных умственных мгновений, которые образуют поток ума. Третий аспект. На самом тонком уровне все явления зависят от ума, который их воображает и обозначает. На основе двух рук, двух ног, туловища, головы и так далее, ум воображает и обозначает тело. На основе собрания тела и ума мы обозначаем личность. Неведение, корень сансары, цепляется за личности и явления как за обладающие самостью, независимой, неотъемлемой сущностью, не связанной ни с чем иным, например, с причинами и условиями, частями и представляющим обозначающим личности и явления умом. Поскольку все личности и явления существуют в зависимости от других факторов, они пусты от независимого или неотъемлемого существования. Таким образом, неведение – это ошибочное состояние ума. Оно лишено достоверной опоры. С другой стороны, мудрость – это надежное состояние ума, ибо оно воспринимает реальность. Оно понимает, что все личности и явления пусты от независимого существования, потому что в существовании своем зависят от других факторов. Свойственная мудрость и восприятие реальности может преодолеть неведение. Если мы снова и снова медитируем, мудрость может полностью искоренить неведение в потоке нашего ума, благодаря чему становится возможным освобождение. Таким образом, знание взаимозависимого возникновения помогает нам понять четыре истины, которые составляют основу учений Будды. Неведение, которое неверно воспринимает реальность, порождает омрачение — а те создают карму и приводят к Дуке. Такова истина Дуки и истина ее происхождения, первые две истины Ариев. Знание взаимозависимого возникновения также позволяет нам понять пустотность и бессамостность. Личности и другие явления пустотны от независимого существования в силу своей зависимой природы. Пустотность и зависимое возникновение можно познать посредством логических рассуждений и пережить напрямую. Мудрость, постигающая пустотность – это четвертая истина, истинный путь, который искореняет неведение, ошибочные воззрения и омрачение, в основе которых лежит ошибочное понимание реальности. Таким образом, мы можем достичь состояния, в котором неведение и все страдания устранены. Такое состояние называется нирваной или истинным прекращением. Это третья истина. Именно так и существуют четыре истины арий. Последние две из четырех истин, истинные прекращения и истинные пути, это драгоценность дхармы. Те, кто реализовал в потоке своего ума хотя бы некоторые из этих путей и прекращений, драгоценность санки. Достигая состояния, в котором все омрачения и завесы устранены, а все пути и качества доведены до совершенства, они становятся драгоценностью Будды. Таким образом, Мы можем оттолкнуться от того, что все явления пусты от независимого существования, но возникают в зависимости от других факторов, и так доказать существование трех драгоценностей. Поэтому Будда и утверждал, те, кто видят взаимозависимость, видят харму, а те, кто видят харму, видят татхагату. Такое понимание укрепляет нашу веру в три драгоценности, ведь мы видим возможность умственного развития, которое привело бы к реализации трех драгоценностей. Таким образом, понимание четырех истин дает нам уверенность в том, что мы не просто можем доверять трем драгоценностям и воспринимать их как духовную путеводную звезду, что ведет нас к полному пробуждению. Мы сами можем стать тремя драгоценностями. Историческая последовательность возникновения трех драгоценностей не совпадает с тем, в каком порядке их реализуют конкретные практикующие. С исторической точки зрения сначала появился Будда. Затем он даровал учения Дхармы, а люди, практикуя их, достигли реализации. Наделенные реализациями ученики стали ариями. Сангхой. В то же время конкретный практикующий сперва реализует драгоценность Дхармы, продвигаясь по истинному пути и достигая подлинного прекращения. Так он становится драгоценностью санги. Продолжая усиливать драгоценность Дхармы в своем уме вплоть до достижения полного пробуждения, он становится драгоценностью Будды. Качество Тадхагаты Изучение качеств трех драгоценностей и особенно качеств Будды укрепляет нашу уверенность в том, что они способны увести нас от опасностей сансары. Обе традиции, и палийская, и санскритская, восхваляют качество татхагаты, описывая четыре вида бесстрашия, десять сил и восемнадцать уникальных качеств. Чандракерти цитирует отрывок из Матьяма Каватары, который также содержится в палийском каноне. В этом отрывке описываются четыре вида уверенности в себе, или бесстрашие тадхагаты, позволяющие ему издавать львиный рык в собраниях. Будда не видит оснований для того, чтобы какой-либо отшельник, брахман, бог или кто-либо иной мог бы упрекнуть его в том, что он, во-первых, претендует на полное пробуждение, хотя на самом деле не полностью пробужден относительно определенных вещей. Во-вторых, утверждает, что уничтожил загрязняющие факторы, асава или ашрава, которые при этом не уничтожил. В-третьих, называет препятствием то, что препятствием не является. В-четвертых, учит харме, которая не приводит практикующего к полному уничтожению страданий. Эти четыре бесстрашия – позволяют Татхагате учить Дхарме с полной уверенностью в себе и без какого-либо самокопания, ведь он полностью пробудился во всех аспектах, уничтожил все загрязняющие факторы, правильно определяет препятствия на пути и дает учения, что ведут практикующих к нирване. Десять сил – это исключительные виды знания, которыми обладает только Татхагата. Они позволяют ему совершать особые деяния Будды, утверждать в мире учения, искусно обучать живых существ и вести их к пробуждению. Эти десять сил описаны как в палийских, так и в санскритских сутрах, Дашабхумика сутра. Это возвышенные виды мудрости, очищенные от всех завес и ведающие бесконечные объекты познания. Если не указано иное, с приведенными далее объяснениями согласны обе традиции. Первая сила. Благодаря непосредственному, безошибочному восприятию, Тадхагата ведует возможное и невозможное, связь между действиями и их плодами, а также последствия действий, совершаемых арьями и обычными существами. Вторая сила. Только Тадхагата полностью и точно ведает хитросплетение прошлой, настоящей и будущей кармы и ее плодов, включая тонкие причины, приводящие к конкретным переживаниям в безначальных жизнях каждого живого существа. Третья сила. Тадхагата ведает все уделы рождения обычных существ, царства сансары и пути, ведущие к перерождению в них. Он также знает удел арьев трех колесниц, нирвану, и путь, что к нему ведет. Четвертая сила. Тадхагата полностью понимает мир и различные элементы, из которых он состоит, тхату. 18 составляющих тхату, шесть элементов, внешние и внутренние источники, аэтана. 12 звеньев взаимозависимого возникновения, Нидана, 22 способности, Индрия и так далее, и обладает мудростью, которая видит все эти вещи как непостоянные, обусловленные и зависимые процессы. Пятая сила. Тадхагата ведает различные склонности существ, Адхимутти или Адхимокша, их духовные цели и колесницы, которым их влечет. Благодаря этому он может учить существ Харме в соответствии с их индивидуальными способностями, уровнем сил и устремлениями. Шестая сила. Тадхагата ведает силу способностей индрия каждого существа, веры, садха или шратха, усердия, вирия или вирья, пометование, сати или смрити, сосредоточение, самадхи, и мудрости, панья или прачня, и в соответствии с этим обучает каждое существо. Седьмая сила. Поскольку Будда достиг совершенства в Чханах, восьми медитативных освобождениях Вимокха или Вимокша и девяти медитативных поглощениях Самапати, он также знает связанные с ними загрязнения, методы очищения и способы выхода. Наполи, Санкелеса, Вадана, Вудхана. Загрязнение ⁇ это препятствие, не дающие практикующему войти в состояние медитативного поглощения или если практикующий уже в него вошел, ведущий к его угасанию. Методы очищения — это методы, позволяющие устранить препятствия. Способы выхода — это способы, позволяющие выйти из состояния медитативного поглощения, когда ты в него вошел. Будда способен направить других к достижению этих медитативных состояний так, чтобы они не привязывались к блаженству сосредоточения и побудить их продолжать практиковать путь, ведущий к нирване. Восьмая сила. Тадхагата во всех подробностях помнит все свои прошлые жизни, их аспекты и конкретные особенности. это и следующая сила – последние два из пяти видов сверхпознания – апхиня или апхиджня. Таким образом, он знает, какие отношения связывали его с каждым живым существом прежде и какой вид отношений принес бы наибольшую пользу сейчас и в будущем. Девятая сила. Своим божественным оком Тадхагата видит, что существа рождаются и умирают в соответствии со своей кармой. Зная это, он совершает самые благотворные деяния, позволяющие каждого направить на путь пробуждения. Десятая сила. Обладая постижением на уровне прямого ведения, Тадхагата здесь и сейчас входит в незагрязненное освобождение ума и или Читтавимукти, и освобождение посредством мудрости или в вимухти и пребывает в них. Он ведает, что все загрязнения были искоренены. Он также знает уровень реализации и достижения каждого существа из трех колесниц. Последние три силы — это три высших знания, твиджа или тривидья, которые Будда обрел во время медитации в ночь перед пробуждением. Как палийская, более поздних комментариях, так и санскритская традиции в сутрах — описывают 18 качеств Будды, которыми не обладают другие архаты – Адхара-савеника-будда-тхама или Аштадаша-веника-будда-тхарма. Шесть уникальных видов поведения. Первый вид. Благодаря пометованию и совестливости ни один Будда не совершает ошибочных физических действий – идет ли он, стоит, сидит или лежит. Его поступки согласуются со словами – а речь соответствует тому, что в каждый конкретный момент нужно понять каждому слушающему эту речь живому существу. Второй вид. Будда всегда говорит уместно, правдиво и с добротой. Он свободен от ошибочной речи и пустой болтовни. Будда не спорит с миром и не жалуется на то, что делают другие. Третий вид. Будда свободен от любой забывчивости, мешающей чханам и совершенной мудрости – или не позволяющий видеть всех живых существ и надлежащим образом их учить. Четвертый вид. Ум Будды всегда пребывает в медитативном сосредоточении на пустотности. В то же время он учит живых существ в Дхарме. Пятый вид. Будда не воспринимает каких-либо противоречивых видимостей «я» и неотъемлемого существования, и посему видит, что все явления объединяют единый вкус пустотности. Он также не относится к живым существам предубежденно. Шестой вид. Будда пребывает в совершенной равностности и ведает отдельные свойства каждого явления. Шесть уникальных реализаций. Первая реализация. Благодаря всеобъемлющей любви и состраданию в Будде никогда не угасают стремление и намерения приносить пользу всем живым существам и усиливать их добродетельные качества. Вторая реализация. Направляя других к пробуждению, Будда никогда не лишается радостного усердия. Он не бывает изможден на уровне тела, речи и ума и постоянно заботится о благополучии живых существ, не испытывая усталости, лени или уныния. Третья реализация. Будда без усилий сохраняет постоянное и непрерывное пометование. Он также помнит о ситуациях, с которыми в прошлом, настоящем и будущем сталкивается каждое живое существо и знает методы, которые позволяют укращать этих существ и помогать им. Четвертая реализация. Будда всегда пребывает в состоянии самадхи, свободен от всех завес и сосредоточен на окончательной реальности. Пятая реализация. Мудрость Будда неистощима и никогда не ослабевает. Он в совершенстве знает 84 тысячи учений Дхармы и положения всех трех колесниц, а также то, как и когда их следует даровать живым существам. Шестая реализация. Будда не может утратить состояние полного пробуждения, свободного от всех завес. Он знает, что ум по природе своей светоносен, свободен от каких-либо двойственных видимостей и не цепляется за двойственность. Три уникальные пробуждающие активности. Первая активность. Физические действия Будды пронизаны возвышенной мудростью и всегда направлены на благо других. Он проявляет множество тел, которые возникают там, где карма живых существ позволяет вести их на путь к пробуждению. Все действия Будды позитивно влияют на живых существ, усмиряя их умы. Вторая активность. Зная предрасположенности и склонности каждого живого существа, Будда учит харме подходящим каждому конкретно способом. Его речь течет плавно. Она точна и ее приятно слушать. Эта речь не обманывает и не вводит других в заблуждение она ясна, сведуща и добра. Третья активность. Исполненный неизбывных любви и сострадания, ум Будды охватывает всех существ с намерением делать только то, что приносит наибольшую пользу. Он без усилий непрерывно познает все явления. Три уникальных вида возвышенной мудрости. Возвышенная мудрость Будды без завес и ошибок ведает все, что происходит во всех трех временах, в прошлом, настоящем и будущем. Его знание будущего не подразумевает, что все предопределено. Вместо того, Будда знает. Если живое существо совершит конкретное действие, последует один результат. Если будет совершено другое действие, отличаться будет и плод. Он ведает все поля Будды и царства живых существ, а также всех находящихся там существ и их деяния. Чтение подобных отрывков из сутр дает нам представление об исключительных качествах Будды. Размышления над ними вызывает радость и расширяет горизонты познания. Эти отрывки также дают нам представление о тех качествах, которые мы сами обретем, если будем практиковать харму в соответствии с указаниями Будды. Описания четырех видов бесстрашия и десяти сил в палийской и санскритской традициях различаются не слишком сильно, но санскритская традиция делает особую упор на том, как эти способности приносят пользу живым существам. Три драгоценности в палийской традиции. Все буддисты принимают прибежище в трех драгоценностях, а не в какой-то конкретной школе, линии преемственности или отдельном учителе. Наше основное прибежище — это три драгоценности. Их описание в двух традициях во многом схоже, но есть и определенные различия. Сначала мы рассмотрим палийскую традицию. Драгоценность Будды — это исторический Будда, который жил приблизительно 2600 лет назад, и повернул колесо Дхаммы на благо живых существ. Говоря о самом себе, Будда часто использовал термин Тадхагата, так ушедший, потому что он ушел к небане, необусловленному состоянию, доведя до совершенства безмятежность и прозрение, пути и плоды. Тадхагата также означает так пришедший. Будда пришел к Нирване таким же образом, как и все предыдущие Будды, совершенствуя 37 факторов пробуждения и реализуя 10 совершенств, отдавая другим свое тело и имущество и совершая деяния ради блага всего мира. Татхагата полностью пробудился, познав природу этого мира, его происхождение, его прекращение и путь, ведущий к его прекращению. Он полностью постиг и напрямую познал все, что можно увидеть, услышать, почувствовать, узнать, постичь и обдумать, так, как есть. Всё, что говорит Татхагата, истинно и верно. Его слова согласуются с действиями, и в нем нет лицемерия. Он одолел врагов, все омрачения и свободен от их власти. Посему он обладает огромной способностью приносить миру пользу. Татхагата познал два великих принципа – взаимозависимое возникновение и Нибану. Зависимое возникновение относится ко всему обусловленному миру сансары, истинной духе и истинным причинам. Семерские явления возникают в зависимости от конкретных условий. Идапачаята, идампратьяята, и непостоянны. Ниббана, необусловленная, это истинное прекращение, к которому можно прийти, если следовать истинным путям. Взаимозависимое возникновение и ниббана вместе включают все сущее, а посему понять их, значит понять все, что существует. Будду восхваляют как того, кто реализовал тхаму и преподал ее другим. Известный отрывок из палийского канона описывает связь между Дхаммой и Буддой. Беседуя с монахом Вакали, который был тяжело болен и сожалел, что не мог встретить Будду раньше, Татхагата заметил. Довольно, а чего ты хочешь видеть это загрязненное тело? Тот, кто видит хамму, видит и меня. Видящий меня видит и Дхамму. Мы видим и познаем Будду не на физическом уровне, а посредством развития ума. Приблизиться к Будде – значит реализовать те же истинные пути и истинные прекращения, что и он. Чем больше наш ум преображается в Дхамму, тем больше мы видим Будду. Что касается приведенной ранее цитаты, в своем комментарии Саратха Пакасини Будда Гоша объясняет. Здесь благословенный являет себя как тело Дхаммы, Дхаммакая, как сказано в следующем отрывке. Тадхагата, великий царь, есть тело Дхаммы. Ибо девятиричная надмирская Дхамма, четыре пути Арьев, их плоды и Ниббана, зовется телом Тадхагаты. Драгоценность Тхаммы состоит из истинного прекращения и истинного пути. Истинное прекращение — это окончательная цель духовной практики. Это то, что не обусловлено. Ниббана — бессмертное состояние. Ниббана не возникает из причины условий. Она свободна от непостоянства и не меняется каждое мгновение. Четыре синонима слова Небана описывают ее с разных точек зрения. Во-первых, это уничтожение, неведение, привязанность, гнева и особенно желание. Во-вторых, это бесстрастие, отсутствие привязанности, желания, жадности и вожделения. В-третьих, это нечто бессмертное, свободное от сенсорических рождений, старения, болезни и смерти. В-четвертых, это превосходное, высшее, нескончаемое и неисчерпаемое состояние. Термин «истинный путь» относится к надмирскому благородному восьмеричному пути «Ария Атханги мага или «Ария Штанга Марга», что ведет к Нибане. Для продвижения по этому пути мы сначала осваиваем обыденный восьмеричный путь, практикуя нравственное поведение, четыре установления пометования и мирское правильное сосредоточение. Укрепляя сосредоточение и углубляя понимание того, что тело, чувства, ум и явления непостоянны, неудовлетворительны и бессамостны, мы дойдем до уровня, на котором произойдет осуществляемый мудростью прорыв, панья-абхисамая, и реализуем Нибану. Пока ум пребывает в сосредоточении, мудрость проникает в окончательную истину. Исчезают определенные загрязнения, и когда практикующий выходит из сосредоточения, он становится арией и вступившим в поток. Такое сосредоточение восхваляется превыше всех остальных видов самадхи, потому что оно приводит к долгосрочным благим результатам. Хотя мирские виды самадхи приводят к перерождению в мире материальным, форм, или нематериальным, без форм. Драгоценность санхи — это собрание ариев, тех, кто достиг Нибаны и таким образом стал благородным. Она включает 8 типов личностей, разделенных на 4 пары, пары из приближающихся к конкретному состоянию и пребывающих в нем. Эти состояния, вступившие в поток, сотопана или сротопана, единожды возвращающиеся, сакадагами или сакридагами, невозвращающиеся, анагами и араханты, архаты. На стадии приближения в каждой паре практикующий находится в процессе освоения пути, что в конечном итоге приведет к соответствующему плоду или результату. На каждом пути происходит прорыв, благодаря которому практикующий все яснее видят Нибану, при этом усмиряя или устраняя определенную часть загрязнений. Эти четыре пары личностей называются Савака, шавака, последователь или слушатель. Благодаря своим духовным достижениям они достойны подношений. Те, кто делает подношения Ария Савакам, накапливают большую заслугу, которая приводит к благому перерождению и к возникновению обстоятельств, способствующих практике Дхаммы. Реализация четырех истин – это суть пути ари До тех пор, пока люди не достигнут духовной зрелости, Будда дает им учения на другие темы. Полное проникновение в суть четырех истин происходит благодаря практике 37 факторов, способствующих пробуждению и развитию безмятежности и прозрения. Когда практикующий становится вступившим в поток, он переживает прорыв, который называется возникновением ока -тхаммы. Поскольку он впервые непосредственно видит Хаму, истину учения Будды, Нибану. В этот момент он перестает быть обычной личностью и становится Арией. Благодаря непосредственной реализации Нибаны, вступившие в поток, полностью устраняют три вида оков ⁇ Самьёджана. Во-первых, в них больше нет воззрения личной самости ⁇ Сакая Дитхи или Саткая Дришти которая цепляется за истинное «я», что существовало бы в связи с пятью совокупностями. Такое «я» может быть тождественно одной из совокупностей, владеть совокупностями, принадлежать им, находиться внутри них, подобно самоцвету в ларце, или содержать их в себе, подобно ларцу, вмещающему пять самоцветов. Во-вторых, сомнение вичикичха или вичикицца в том, что Будда, Дхамма и Санха – надежные источники прибежища, исчезают благодаря непосредственному переживанию Дхаммы, дарованной Буддой. В-третьих, вступившие в поток также избавляются от воззрения правил и практик силаббатта-парамаса или шилаврата Парамаша. Вступившие в поток хранят обеты и выполняют различные церемонии, но не цепляются за правила или представления о том, что безошибочное исполнение ритуалов само по себе обладает особой способностью приносить освобождение. Вступившие в поток могут быть как монахами или монахинями, так и практикующими мирянами. Первые строго хранят монашеские обеты. Вторые придерживаются пяти обетов мирянина. Хотя вступившие в поток могут по-прежнему допускать незначительные нарушения предписаний, например, говорить что-то резкое вследствие гнева, они никогда не скрывают такие проступки и немедленно в них исповедуются, проявляя решимость впредь себя сдерживать. Благодаря силе своей реализации, вступившие в поток не могут совершить шесть великих проступков. Пять ужасных деяний, убийство своей матери, отца или араханта, внесение раскола в сангху или злонамеренное нанесение ранений Будди, или признание высшим духовным наставником кого-либо, кроме Будды. В силу этих причин достижение уровня вступившего в поток высоко восхваляется. Вступивший в поток никогда больше не переродится в адах, В мирах голодных духов, животных или асуров. До достижения Раханства он переродится в сансаре не больше семи раз. Вступивший в поток с выдающимися способностями переродится только один раз. У вступившего в поток со средними способностями будет от двух до шести перерождений. Вступивший в поток с малыми способностями переродится еще семь раз. Хотя вступившие в поток достигли глубокого духовного прозрения и твердо встали на путь к освобождению, Они преодолели только три из десяти оков, и их ум все еще может быть подвержен восьми мирским заботам – радости от материальной прибыли, похвалы, хорошей репутации и чувственных наслаждений, и унынию по поводу материальных утрат, хулы, дурной славы и неприятных чувственных переживаний. Вступившие в поток все еще могут создавать разрушительную камму, но не столь сильную, чтобы ее плодом стало неблагое перерождение. В некоторых случаях по своему поведению они на внешнем уровне даже похожи на обычных людей. Вступившие в поток могут испытывать привязанность к своей семье, получать удовольствие от похвалы или соревноваться с другими. Иногда они даже могут вести себя необдуманно. Тем не менее, их вера в три драгоценности непоколебима, и они непременно продолжат свой путь к состоянию араханта. По сравнению со вступившими в поток, У единожды возвращающихся значительно меньше чувственных желаний и злых умыслов, хотя они пока и не полностью их устранили. Единожды возвращающиеся переродятся в мире желаний только раз. Невозвращающиеся полностью избавились от оков чувственных желаний и злых умыслов и больше никогда не переродятся в мире желаний. Если они не достигнут ни баны в этой жизни, то переродятся в материальном мире, мире форм, часто в чистых землях родятся в особой совокупности миров, где пребывают только невозвращающиеся и араханты. Там они достигнут нирваны. На стадии пути, приближающиеся к состоянию араханта, с усердием и прилежанием практикуют учения Будды. На стадии плода они достигают своей цели, становятся арахантами. Они больше не связаны путами страстного желания. Все оставшиеся оковы, желание существовать в материальных и нематериальных мирах, заносчивость, неусидчивость и неведение оказываются преодолены и практикующие достигают бессмертия, состояния свободного от повторных рождений и смертей в сансаре, и наслаждаются покоем подлинной свободы. Три драгоценности в санскритской традиции. Описание трех драгоценностей в палийской традиции в значительной степени согласуется с тем, как они представлены в традиции санскритской. Для понимания превосходных качеств трех драгоценностей и их окончательного и условного аспектов, санскритская традиция также полагается на такие трактаты, как Ратнаготра Вибхага или Утаратантра Шастра. Изучение этих тем и размышления над ними укрепляет наше доверие к этим объектам прибежища и указывает направление, в котором мы должны продвигаться в своей духовной практике с тем, чтобы самим стать тремя драгоценностями. У каждой из трех драгоценностей есть относительные и окончательные аспекты, которые включают в себя четыре тела, или Кая, Будды. Драгоценность Будды на окончательном уровне – это Тхармакая, обладающая природой совершенного оставления и совершенной реализации. У нее есть два аспекта. Первый аспект – Тхармакая мудрости, Джняна Дхармакая. Она обладает тремя основными качествами. Благодаря всеведению – Будды без усилий и совершенно понимают все многообразие явлений, включая предрасположенности и способности живых существ. Благодаря своему любящему состраданию и своим способностям, Будды без колебаний или сомнений в себе обучают живых существ надлежащим путям в соответствии с их различными склонностями. Второй аспект – Хармакая природы, свабхавикат Хармакая. Она необусловлена и свободна от возникновения и распада и включает два аспекта. Естественная незапятнанная чистота — это пустотность ума Будды от неотъемлемого существования. Чистотой от поверхностных омрачений называется достигнутая будда истинное прекращение, которое свободно от завеса омрачений, что удерживает нас в сансаре, и завесы познания — неяварана или джнеяварана, что препятствует знанию всех явлений и способности без усилий трудиться ради блага всех живых существ. Драгоценность Будды на условном уровне – это формные тела, рупакая, Будды, которые включают два подвида. Первый подвид – тело наслаждения, самхогакая, пребывает в чистой земле и обучает арья бытхисад. Второй подвид – тела проявления, нирманакая, это проявление Будды в формах, которые могут воспринимать обычные существа. Размышление о четырех телах Будды позволяет нам глубже понять Будду Шакимуни. Физический облик Будды в образе человека, такого как Будда Гаутама, это тело проявления, форма, которую Будда принял в соответствии с духовными склонностями и нуждами обычных существ. Тело проявления возникает из более тонкого телонаслаждения. Тело наслаждения возникает из всеведущего ума Будды, Хармакая мудрости. Хармакая мудрости возникает в основополагающей природе реальности, Хармакая природы Будды. Драгоценность хармы на окончательном уровне это истинное прекращение и истинные пути в потоке ума арьев всех трех колесниц колесницы Шравок, Пратекабут и Быдхисатв. Истинные пути это виды сознания, которые наполнены мудростью напрямую и неконцептуально постигающей тонкую бессамостность личностей и явлений. Среди этих путей непрерывный путь это напрямую постигающая пустотность мудрость которые находятся в процессе устранения определенной степени загрязнений. Когда эти конкретные загрязнения полностью устранены, эта мудрость становится освобожденным путем. Истинное прекращение — это очищенный аспект пустотности ума, который устранил конкретную степень завес. У истинного прекращения есть два фактора — естественная частота и частота от поверхностных загрязнений, что описано ранее. Мы познаем истинное прекращение в процессе медитативного сосредоточения на пустотности, при котором исчезают все двойственные видимости. Драгоценностью Дхармы на условном уровне называется передаваемая Дхарма. 84 тысячи учений, 12 ветвей Писаний. Слова Будды сострадательно и искусно преподанные им на основе собственного опыта. Драгоценность Санхи на окончательном уровне — это знание, истинные пути и освобождение, истинное прекращение в потоке ума Арии. Истинные прекращения и истинные пути ⁇ это одновременно и окончательная драгоценность хармы и окончательная драгоценность санки. Драгоценность санки на условном уровне ⁇ это Ария или собрание Ария в любой из трех колесниц. Эта санка включает в себя восемь видов шравок и бдхисад. Драгоценность санки обладает внутренней мудростью, Которая правильно познает реальность и ведает часть многообразия явлений. Ария Санга свободна от определенной части завеса омрачений, неведения, омрачений, их семян и загрязненной кармы. Некоторые арии также частично свободны от стремления к обретению исключительно личной нирваны, которая препятствует зарождению Бадхичиты. Некоторые арии Бдхисатвы свободны и от части завес познания отпечатков неведения и видимости неотъемлемого существования. Драгоценность Санхи представлена собранием четырех или более полностью посвященных монахов или монахинь. Перечисление превосходных качеств трех драгоценностей показывает, почему они представляют собой ценный и совершенный источник прибежища. Понимая это, мы будем снова и снова от всего сердца принимать в них прибежище, усиливая свою с ними связь. Таким образом, мы всегда сможем на них положиться, в любых ситуациях при жизни или в момент смерти. Это описание трех драгоценностей делает упор на внутреннем, основанном на опыте аспекте религии и духовности. Наши объекты-прибежища, те, кому мы полностью веряемся, чтобы нас привели к освобождению и полному пробуждению, отличаются от институтов религии. Хотя реализованные существа и могут быть частью религиозных институтов, Деятельность этих организаций обычно обеспечивают обычные люди. Когда мы принимаем прибежище, нам важно осознавать разницу между подлинными объектами прибежища и религиозными институтами. Пробуждение, парень нирвана и всеведение Будды. Три драгоценности называются драгоценностями, потому что они исключительно и драгоценны. Подобно мифическому исполняющему желание самоцвету, который удовлетворяет все наши желания и потребности, три драгоценности всегда готовы и в силах даровать нам прибежище, защитить нас от страданий сансары и указать нам путь к достижению устойчивого, чистого и полного блаженства удовлетворения. Драгоценность Будды – это источник добродетельных намерений живых существ, вдохновляющий нас на стремление к высокому перерождению, освобождению и полному пробуждению. Хотя прибежище в Будде принимают последователи обеих традиций, у них могут быть разные представления о его пробуждении, паринирване и всеведении. Палийская традиция утверждает, что в своих предыдущих рождениях Будда практиковал как Бхатхисата, а полного пробуждения достиг под деревом Бодхи, когда был Сидхардхай Гаутамой. Став Буддой, Он не испытывал никаких умственных страданий, но ощущал физическую боль, порождаемую телом, сформированным под воздействием страстного желания и каммы. Некоторые утверждают, что после смерти Будды и достижения им Маха все сансарические перерождения пресеклись, а сознание его вошло в Ниббану — нескончаемую, устойчивую, необусловленную безмятежную реальность, которую невозможно представить в контексте времени и пространства. В этом случае Паринибана, это реальность, противоположная омраченным, непостоянным совокупностям. Другие утверждают, что паринибана это устранение и загрязнений, и непрерывности существования совокупностей. В этом случае успокоением считается полное прекращение совокупностей. Санскритская традиция в целом считает, что Будда Гаутама практиковал как бодхисаттва во множестве предыдущих перерождений, а полного пробуждения достиг еще до жизни в образе Сиддхартхи Гаутамы. Тем не менее, он явил облик непросветленного существа, которое достигло просветления в этой конкретной жизни и так показал важность усилий и прилежания в тренировке ума. Своим примером Будда вселил в других уверенность в том, что они могут практиковать и достичь того же пробуждения, что и он. Хотя санскритская традиция согласна с тем, что после устранения причин перерождения в сансаре загрязненные совокупности перестают существовать, она также утверждает, Не существует средств или противоядий, способных полностью пресечь поток светоносной и познающей природы ума. Он остается непрерывным и бесконечным. В некоторых текстах говорится, что совокупности во время паранирваны были оставлены, и Нагарджина поясняет. Речь о том, что они не проявляются в направленном на пустотность в медитативном сосредоточении Архата. Во время паранирваны совокупности в целом продолжают существовать. Тем не менее, теперь это совокупности очищены. Поскольку Будда проявился из тела наслаждения, а в конечном итоге из Дхармакайи, а оба этих тела нескончаемы, после его смерти непрерывность его пробужденного ума сохранилась. Хотя Будда Гаутама больше не существует, поток того же всеведущего ума продолжает исполнять цель, ради которой он так долго и прилежно практиковал Дхарму — вести всех живых существ к полному пробуждению. Для этого он без усилий порождает тела проявления, дабы приносить пользу живым существам по всей Вселенной. Будда со своей стороны всегда готов и в силах нам помочь, но нам не хватает заслуг и духовного опыта, чтобы его увидеть. Подобно солнечному свету, который повсюду распространяется равномерно, проявления Будды и их пробужденная активность исходят повсюду. Тем не менее, свет не в силах попасть в перевернутый сосуд, И точно так же наши кармические завесы и нехватка заслуг ограничивают способность Будд нам помогать. Когда сосуд стоит устьем кверху, лучи солнца попадают в него естественным образом. Когда мы очищаем свои умы и накапливаем заслуги, восприимчивость нашего ума к пробужденным деяниям Будд возрастает, и мы обретаем способность понять такие вещи, как четыре тела Будды, которые до того казались нам непостижимыми. Я слышал, что некоторые монахи Тхеравады из числа опытных практикующих утверждают, что ясная, яркая и ведущая чита или ум, хотя на поверхностном уровне она и увязла в омрачениях, в отличие от сенсорических явлений, не подвержена полному разрушению. Омрачение несущностная часть читты, хотя ее и нужно очистить от замутняющих загрязнений. Бессмертная и независимая от времени и пространства Читта продолжает существовать после того, как мудрость устранила все загрязнения. Один из этих монахов, Аджанман из тайской лесной традиции, жил в конце XIX – начале XX веков. У него были видения Будды Шакимуни и арахантов, благодаря чему он поверил, что поток ума этих реализованных существ не пресекся в момент смерти. Такие переживания становятся возможны, когда очищены загрязнения. Что до всеведения Будды, Сабанью Таньяна или Сарвакараджняна, с точки зрения санскритской традиции, все существующие явления прошлого, настоящего и будущего проявляются в уме Будды ежемгновенно. Это возможно в силу того, что природа ума ясная и познающая. Как только все препятствия устранены, ничто не мешает уму познавать объекты. Некоторые тексты в палийском каноне показывают, Хотя Будда и ведает все сущее, он не воспринимает все явления одновременно, одним сознанием. Когда странник Вачаготта напрямую спрашивает Будду, действительно ли в нем постоянно присутствует знание всего, независимо от того, чем он занят, Будда отвечает, что это не так. Авторы палийских комментариев интерпретируют ответ Будды так. Хотя он ведает все, что есть, это знание не проявляется в его уме непрерывно. Вместо того хотя все знания ему и доступны, он должен направить свою на конкретную тему, и тогда соответствующее знание проявится без усилий. Современные последователи палийской традиции придерживаются на этот счет разных точек зрения. Некоторые сомневаются, что Будда может видеть будущее, утверждая, что в таком случае оно было бы предопределено. Однако второе вовсе не обязательно следует из первого. В любой конкретный момент – Будда способен видеть все собрание причин и условий, которые могли бы привести к конкретному событию в будущем, и в то же время знать, что эти причины и условия в последующий момент изменятся. В комментарии к Весудхи Маги говорится, что Будда знает прошлые и будущие события благодаря непосредственному восприятию. Патисамбхидамага утверждает, что сфера познания Будды охватывает все прошлые, настоящие и будущие явления. Различия в том, как палийская и санскритская традиция описывают Будду, не должны нас смущать. Мы не обязаны выбирать одну точку зрения. Вместо того, нужно понять, какое из воззрений вдохновляет в конкретный период. Когда у нас опускаются руки, полезно думать о Сиддхартхе Гаутаме как об обычном существе, которое сталкивалось на пути с теми же трудностями, что и мы. Гаутама усердно практиковал путь и достиг пробуждения. Значит, можем это сделать и мы. В других случаях полезнее рассматривать Будду Шакимуни как того, кто достиг пробуждения множества эонов назад и явил в нашем мире тело проявления. Такое восприятие позволяет нам почувствовать, что о нас заботятся многочисленные Будды. Они с нами, чтобы направлять нас по пути. Когда я размышляю над качествами Будды, перечисленными в ранних палийских судтах, описанные в санскритских сутрах способности кажутся мне их естественным продолжением. К примеру, Будда говорит Ананде, что помнит, как посещал много сотен собраний кшатриев, правящей касты, на которых он сидел и вел с шатриями беседу. Для этого он принимал их внешний облик и речь, давал им наставления, вдохновляя и радуя их изложением Дхармы. При этом эти люди не знали, кто перед ними, и задавались вопросом, Дева это небесное существо или человек. Дав им наставление, Будда исчезал. Тоже Будда поведал и о своих действиях на собраниях брахманов, домохозяев, аскетов и дев. Этот отрывок напоминает мне об активности тела проявления Будды. Нигде, ни в палийских, ни в санскритских сутрах, Будда не рассматривается как всемогущее существо или творец. Он не требует от нас поклонения, и нам не нужно умилостивлять его, чтобы получить некие дары. Он не вознаграждает тех, кто следует его учениям, и не наказывает тех, кто этого не делает. Будда на основе своего опыта описал путь к пробуждению. Его намерение только в том, чтобы приносить живым существам пользу в соответствии с их индивидуальными склонностями и темпераментом. Как бы мы ни думали о Будде, как о достигшем пробуждения прежде или при его жизни на Земле, его жизнь оказывается примером для подражания, а его достижения — источником вдохновения. Будда обладал внутренней силой, позволившей ему последовать за его духовными устремлениями. Его уверенность в потенциале человеческого ума была непоколебима. Он с огромным упорством упражнялся в безмятежности и прозрении. Размышляя о трех высших видах знания, которые упоминаются в палийских суттах, я вижу соответствие с тем, что тибетский мудрец Санкапа позже назвал тремя основами пути — отречением, бытхичитой и правильным воззрением. Хотя практикующий зарождает эти качества до того, как становится Буддой, в полной мере они раскрываются при достижении буддовости. Благодаря первому высшему знанию Будда увидел свои предыдущие жизни, их духу и скоротечность. На знание о том, что все мучения вызваны омрачениями и кармой, он откликнулся полным отречением от сансары, решимостью достичь освобождения. Благодаря второму высшему знанию он увидел смерть и перерождение живых существ, пребывающих под властью омрачений и кармы. Его реакцией на этот ужас были непредвзяты любовь, сострадание и бодхичито. Чтобы реализовать это альтруистическое обязательство, Будда очистил свой ум от всех загрязняющих факторов и завес, реализовав правильное воззрение тонкой бессамостности личности и явлений. Многократно применяя эту мудрость для очищения ума, он достиг третьего вида знания, осознал, что его ум полностью очищен и что он достиг нирваны. Как палийская, так и санскритская традиция говорят о том, что наш Эон – счастливая эпоха, где Будда Гаутама стал четвертым вращающим колесо Будды, а Майтре будет пятым. Вращающие колесо Будды – те, кто дают учение в те времена и в тех местах, где Дхамма пока неизвестна. Согласно палийской традиции, такие Будды — единственные Будды нашего мира по ходу этого иона. Все остальные практикующие становятся архатами. С точки зрения санскритской традиции, потенциал на достижение состояния Будды есть у каждого живого существа, и в нашем ионе Будд множество. Принятие и правильное поддержание прибежища Я считаю, что существуют разные уровни принятия прибежища в трех драгоценностях. Люди могут принимать прибежище на том уровне, который им удобен и подходит. Это поможет им на духовном пути и вдохновит их на дальнейшее изучение и практику учений Будды. Для некоторых людей комфортный уровень принятия прибежища подразумевает приверженность учению о любви и сострадании. Для других – веру в перерождение. Важно то, что люди доверяют трем драгоценностям и уважают их. В контексте буддийского мировоззрения, включающего идею перерождения, для принятия прибежища существует несколько причин. Во-первых, непосредственная причина, которая побуждает нас искать прибежище в трех драгоценностях, — это опасения относительно возможности неблагого перерождения. Опасения относительно духи всепроникающей обусловленности побуждают нас устремиться к прибежищу в трех драгоценностях, чтобы те смогли вывести нас из сансары. Во-вторых, понимая качество трех драгоценностей и их способность нас направлять, мы развиваем по отношению к ним веру и уверенность, основанные на знании. В-третьих, последователи Бодхисаттва принимают прибежище в трех драгоценностях с мотивацией сострадания, чтобы достичь полного пробуждения и обрести способность устранять Духу других живых существ. Важно размышлять над качествами трех драгоценностей причинами принятия прибежища в них и смыслом этого действия. Если по итогам этих размышлений мы признаем, что три драгоценности — это надежный источник прибежища и посему искренне вверяемся им, чтобы они вели нас по духовному пути, мы постигли подлинный смысл прибежища и стали буддистами. Тем не менее, чтобы практиковать учения, которые помогут им в жизни, людям не обязательно становиться буддистами. Остальное можно пока отложить. Некоторые желают подтвердить принятие прибежища в трех драгоценностях, участвуя в церемонии, по ходу которой они повторяют слова прибежища за духовным наставником и принимают некоторые, или все пять, из обетов мирянина – панча-сила или панча-шила. Эти пять обетов – отказ от убийства, воровства, лишенного мудрости и доброты сексуального поведения, лжи и употребления одурманивающих веществ. После принятия прибежища люди следуют определенным предписаниям, которые позволяют поддерживать прибежище и углублять его. Среди этих предписаний указание избегать причинения вреда живым существам, критики в адрес всего, что нам не нравится, грубости и высокомерия, погони за объектами желания, совершение 10 недобродетелей, убийства, воровства, неправильного сексуального поведения, лжи, сеющий раздор речи, грубой речи, пустословия алчности, злонамеренности и ошибочных воззрений, избегать принятия прибежища в мирских духах или богах и установления дружбы с людьми, которые критикуют три драгоценности или совершают недобродетельные поступки. Мы также по максимуму стараемся следовать за духовным учителем, изучать и применять учения в своей повседневной жизни, уважать членов Санхи и следовать их благому примеру, относиться к другим живым существам состраданием дважды в месяц принимать восемь однодневных обетов, делать трем драгоценностям подношения, побуждать других принимать прибежище в трех драгоценностях, ежедневно принимать прибежище по три раза утром и вечером, подносить пищу перед каждой трапезой и с уважением относиться к буддийским изображениям и книгам Патхармы. Одно из предписаний для поддержания чистоты прибежища это отказ от обращения к иным объектам прибежища ведь они лишены способностей и качеств, позволяющих вести нас к пробуждению. Будда Шакьямуни – наш учитель. Его изображение должно располагаться в центре нашего алтаря. В свое духовное благополучие мы вверяем Будде. Если мы сожалеем о своих вредоносных поступках, то исповедуемся в них и очищаем их в присутствии Будды. Также мы зарождаем добродетельное устремление стать подобными Будде и его санги В большинстве буддийских традиций описываются защитники дхармы – существа, которые помогают практикующим на пути. Эти защитники могут быть надмирскими или мирскими. Надмирские защитники напрямую познали пустотность и входят в драгоценность санки. С точки зрения тибетской традиции, такие защитники, как четыре великих царя и начунг это мирские существа, которые дали великим мастерам обещание защищать дхарму и практикующих они не входят в три драгоценности. Мы можем обращаться к ним за временной помощью с добродетельными целями, так же, как в минуту нужды обращаемся к влиятельным людям. Тем не менее, мы не принимаем в них духовного прибежища. Духи — это сенсорические существа. Подобно людям, некоторые духи приносят пользу, а другие — вред. Одни обладают ясновидением, а другие — нет. Одни обладают добродетельными качествами, а другие полны гнева и злобы. В силу неведения некоторые люди обращаются за прибежищем к духам местности и таким духом, как Дорджи Шукден. Поскольку эти существа помогают лишь на временном уровне, мотивация практикующих мельчает. Вместо того, чтобы стремиться к пробуждению, они стремятся заполучить богатство и власть, угождая этим духом. Это извращает практику Дхармы и идет вразрез с учениями Будды, в которых ясно сказано – Мы создаем причины счастья, отказываясь от разрушительных действий и совершая созидательные. Прибежище в трех драгоценностях и оглядка на закон кармы и ее следствий – вот подлинная защита от духи. Люди мирские часто прибегают к таким внешним атрибутам, как амулеты, благословленная вода и защитные шнурки, надеясь, что те уберегут их от опасности. Если эти вещи помогают помнить об учениях Будды и необходимости практиковать, все в порядке. Но если люди думают, что эти объекты сами по себе обладают некой внутренней силой, это ошибка. На самом деле это людям приходится оберегать амулеты, шнурки и тому подобное. Их очень легко повредить. Мы должны все время помнить, что практика Дхармы происходит в нашем уме. Истинная практика подразумевает, что мы замечаем свои омрачения и применяем противоядие от них.